Глава седьмая. Виктория. «Ты сегодня снова идешь в киберщит», — говорит наша директриса Клара. «Но я же вчера все сделала. Заказчик выбрал образцы и подписал акты. У него появились вопросы. Черт, что маньяку от меня нужно? А можно я...» «Что?» — Клара поднимает на меня глаза, оторвавшись от бумаг, лежащих на столе. На ее лице раздражение. «Да». А я не должна ее раздражать. Ничего, отзываюсь я. Мне прямо сейчас ехать. Вчерашние списки по строителям проверь и езжай. Я вожусь со списками максимально долго, оттягивая момент, когда мне снова придется оказаться рядом с ледяным демоном, которого я вчера сначала отчитала перед сотрудниками, а потом послала в ответ на предложение работы. Зачем он меня позвал? Чтобы порубить на шниц или засунуть в морозильник? Так вот, я просто так не дамся. Ладно, сейчас только кофе выпью, взбодрюсь и поеду. Кстати, вчера вечером мы с Ярославом тоже пили кофе и больше ничего. Сама не знаю почему, но точно не потому, что он не хотел большего, а я почему-то расхотела. Когда мы целуясь ввалились в квартиру, Яр начал стаскивать с меня футболку, а я неожиданно дернулась, резко отодвинулась назад. Хотя вроде бы сама была не против. Я слегка треснулась головой о вешалку для одежды и все желание внезапно испарилось. От удара или от того, что прикосновения пальцев Ярослава к моей обнаженной коже были какими-то не такими. Я вы свободилась из его объятий и сказала: "У меня отличный кофе. Я варю его в турке". Кофе? Ты серьезно? Ты же хотел кофе, разве нет? Я хотел. Я приложила палец к его губам. Я обещала только кофе. А что, формально так и есть? Ярослав стиснул зубы и издал глухой рык. Бедный парень, завела его и продинамила, даже жалко немного. Я подхожу к двери директора компании Киберщит уже перед самым обедом. Волнуюсь, руки подрагивают и внутри все сжимается. Здравствуйте. За столом приемной сидит строгая женщина лет сорока. «Секретарша? А куда делась вчерашняя, с которой маньяк обжимался?» «Я к Арсенью Мань... Михалчу из спецэффектов». Дверь кабинета распахивается. На пороге стоит босс киберсчета собственной персоной. Окидывает меня леденящим взглядом, поворачивается к секретарше и произносит. «Марина Александровна, свяжитесь с химпромом и назначьте мне встречу на завтра». Составьте контракты с дополнениями. Помните, мы обсуждали. Помню, кивает она. Сделаю. После обеда все по расписанию. А Максим? спрашивает секретарша. И испуганно смотрит на дверь кабинета. Максим будет с Викторией, отвечает босс. Что? Он имеет в виду меня или у них тут есть еще какая-то Виктория? Максик, зовет Арсений Михайлович. Сейчас раздается детский голосок из кабинета. Колесо докрашу. Тут лисичка, продолжает его отец. Кто? Это он меня так назвал. Лисичка! Максим вылетает из кабинета с альбомом в руке. Ты пришла, а я пожарную машину раскрасил. Он гордо демонстрирует рисунок. Я поделу к твоему папе. А что вы с ним будете делать? Очень хороший вопрос, кстати. Мы все вместе пойдем обедать, заявляет Арсений Маньякович. Что? Он для этого меня позвал? Я дизайнер начинаю я. Дизайнеры не едят? Едят, но обсудим все вопросы за обедом, безапелляционным тоном произносит он. Максик держит меня за руку. Другой рукой он берет руку отца, отбросив в сторону альбом. И такой вот странной компанией, держась за руки, как детсадовцы, мы выходим в коридор и направляемся к лифту. Арсений. «Я не хочу суп», — говорит Максик. «Надо, — устало выдыхаю я. Надо есть суп. Он невкусный». Лисичка, которая заказала то же самое, что и мой сын, подносит губам ложку супа. Пробует. «И правда невкусный», — говорит она. И вызывающе смотрит на меня. «Что еще за бунт на корабле? Я ее позвал, чтобы она помогла мне накормить Максика, а она подает дурной пример. Специально. Вот рыжая зараза!» «Мы не будем есть суп», — радостно провозглашает Максик и отодвигает от себя тарелку. «Не будем», — подтверждает рыжая. Но свою тарелку не отодвигает, продолжает плескаться в ней ложкой. Зачерпывает, подносит к губам, пробует... Облизывается, ничего не говорит, просто начинает есть суп, ложка за ложкой с не скрываемым аппетитом. Максим удивленно на нее таращится, потом продвигает свою тарелку обратно, пробует, не отрывая глаз от лисички, а та всем своим видом демонстрирует, что суп вкусный и что она торопится его съесть. Секунда, и вот они уже работают ложками на перегонке. «Молодцы, детишки, хорошо кушаете. Моя мама была бы довольна». «Но я не понимаю, как она это делает и почему это работает?» «Он сказал, что не будет есть суп. Она сказала, что тоже не будет. Но они оба наворачивают так, что за ушами трещит». «Это что, гипноз? Может, она ведьма? Еще и рыжая, с вызывающей яркими зелеными глазами и губами цвета спелой клубники». Какие у вас вопросы по дизайну, Арсений Михайлович? повторяет Виктория уже в третий раз, отставив тарелку. За едой мы о делах не говорим, замечаю я. А вы говорили, обсудим за обедом. Вот зараза подловила. Ешь котлету, говорю я Максиму, и вы, Виктория, ешьте. А то в угол поставите, иронизирует она. Это я могу. Почему-то опять представилось, как я перекидываю ее через колено, стягиваю штаны и... Откуда это неуправляемое желание выпороть чертовку? Больно уж дерзкое. Но Максиму нравится. И с детьми управляться ведьма явно умеет. Котлеты употреблены по назначению. Мы с Викторией пьем чай, а Максим играет в детском уголке ресторана, то и дело подбегая к столу, чтобы освежиться соком. «Уже можно поговорить о делах?» – спрашивает Рыжая. «Можно», – киваю я. Она принимает деловой и крайне сосредоточенный вид. «Профессионал, как-никак, я помню». «Дела у нас сегодня такие. Я еду на встречу с партнером, а ты в это время присматриваешь за Максимкой». «Что?» – ошарашенно моргает она. «Больше его оставить не с кем». «Я дизайнер!» «Я знаю, но мои сотрудники с ним не справляются». Из детского сада нас выпустили. Бабушка, с которой он должен был провести лето, попала в больницу. Но есть же частные детские сады. Есть, и мы подыскиваем место. Я не хочу в сад, раздается обиженный голос Максима. Я уже школьник. Ты обещал. Максик нас услышал, высказывает свое мнение. У меня есть свое. Сад будет, он будет ходить туда на полдня так же, как с мамой. Больше ни он, ни персонал, ни дети выдержать не могли, но хоть так. Мама после больницы поедет в санаторий, а у меня куча новых проектов. Няня нужна в любом случае, и рыжая вполне подходит. Я почти уверен. Будем считать сегодняшний день испытательным сроком. Если она справится с Максиком, пока меня не будет, она принята. И неважно хочет она этого или нет, главное, что я хочу.